4. Солнечный свет, пробиваясь сквозь диковинную листву, окрашивался в синие и лиловые цвета, медленно стекая с небес. Волшебный лес лениво ворочал кудрявыми ветвями, рассеивая по земле непоседливые блики. Шум воды наполнял сердце умиротворением и тишиной. Хейт огляделся по сторонам с присущим ей живым любопытством. Брон наблюдал за ней украдкой. И хотя глаза его лучились любовью и теплом, морщинки, сбежавшие на лоб той злополучной ночью в селении Гурыкбер, уходить не спешили. Непривычное, тягостное чувство грызло обратно изнутри. Он чутко прислушался к себе и неожиданно понял, что это был страх. Липкий, противный, животный страх потерять то, что он неожиданно обрел, не ведая, что сам того не желает. Брон передернул плечами, точно сились отогнать страх прочь, но тот только усилил хватку. Оборотень стиснул зубы и невозмутимо продолжил путь. Но каждый шаг давался ему тяжко, словно он шел по болоту, неминуемо увязая в трясине. «Годор велел не уходить далеко», — произнесла Хейта, вырвав его из пучины тягостных мыслей. «Немного побродим и обратно. Главное не заплутать, хотя...» Она лучезарно улыбнулась. Лес светлый, а я в лесу выросла. После дремучего заповедного найти дорогу в таком не составит труда. «Лучше довериться моему нюху», — отозвался Брон. «Неужели?» — Хейта иронично вскинула бровь. «Еще ни разу не подводил». Скользя взглядом по деревьям, невозмутимо ответил тот. «Выходит...» — лукаво улыбнулась девушка. «Случись что, ты всегда сможешь меня отыскать». — Уверен, — кивнул Брон. — Сама понимаешь, волчий нюх, твои навыки — это, конечно, хорошо, но со способностями оборотней им не сравниться. Он сделал несколько шагов и недоверчиво хмыкнул. — Да и что может с тобой случиться? — обернулся. Девушки позади не оказалось. Брон покрутил головой никого. Его губы тронула улыбка. — Будет дурачиться, выходи. Но в ответ ему лишь едко осклабилась тишина. Вдруг чуть чутье взорвалось изнутри, неладно в лесу. Улыбка мигом слетела с губ оборотня, точно ее там и не было. «Хейта!» — крикнул он. И снова молчание. Лишь сонно шелестели деревья, густо засыпая землю синей лиловой листвой. Брон тревожно потянул носом и, безошибочно угадав направление, не раздумывая кинулся на пролом через чащу. Он не заботился о том, как шел. Под сапогами шуршали листья, лениво расступаясь, потрескивали ветки. Оборотень ясно чуял хейту и множество лесных существ. Он не ведал, что стряслось и вообще стряслось ли, но знал, что непременно отыщет девушку. И если ей будет грозить опасность, бросится на подмогу и спасет, чего бы ему это ни стоило, пусть даже собственной жизни. Неожиданно запах истаял. Брон запнулся. Завертел головой, жадно принюхиваясь. Пахло влажной землей, прелыми листьями, Душистой малиной и спелыми грибами. А девушка словно испарилась. Оборотень заметался из стороны в сторону, Припал к земле. Заветный след сыскался у замшелого пня. Воспрянув духом, брон снова бросился в путь. След петлял, словно тоже искал чего-то, И оборотень петлял вместе с ним. Еще не раз и не два брон терял его, а потом с превеликим трудом отыскивал вновь. Временами он чуял странный запах. Пахло словно бы пастырями леса, а в то же время словно бы и нет. Запах приводил чувство обратно в замешательство, а оно порождало небывалый страх. Не за себя известно, за Хейту. А когда он в очередной раз сбившись со следа, вскинул ищущий взор, то увидел ее. Высокая фигура в громоздком черном плаще с капюшоном замерла подле дерева. Брон не мог разглядеть лица, но от чего то совершенно ясно понял, что это был не он, а она. Желая остаться незамеченной, неведомая гостья, как видно, отчаянно старалась слиться с деревом. Хотя нет, тут же поправил себя Брон. Не старалась, по крайней мере, не сейчас». Незнакомка нарочно выступила из тени, чтобы ее заметили. Безмолвная и властная, она бесстрашно взирала на оборотня. Он чувствовал ее взгляд, хотя за капюшоном и не мог различить глаз. И столько в этом взгляде было ледяной неприкрытой ненависти, что, наверное, если бы он пребывал в обличении человека, а волка, вся шерсть на его спине точно встала бы дыбом. Брон моргнул, фигура исчезла. Он хотел было броситься за ней, но, вспомнив о Хейте, упрямо стиснул зубы и принялся вновь лихорадочно искать заветный след. На этот раз он плутал дольше обычного. Наконец слабый, едва уловимый запах девушки обнаружился у разлапистой елки. Оборотень отчаянно ухватился за него и неустанно потрусил дальше. Он шел по следу точно пьяный, так сильно тот вилял из стороны в сторону. Его мысли невольно обращались к незнакомке. Чье лицо скрывалось под капюшоном? Была ли его обладательница причастна к исчезновению хейты? А если была, почему не напала на него самого? И отчего не попыталась остановить? Вопросы множились, а ответы с визитом не торопились. Внезапно путь оборотню преградил небольшой овраг. Брон легко перемахнул через него, приник к земле, чутко принюхиваясь, А когда распрямился, странное гостья вновь возникла словно из ниоткуда. Безмолвная и бездвижная, она была далеко. Так далеко, что, наверное, даже прыгни он со всей мочи, вряд ли одолел бы и половину пути. И незнакомка прекрасно понимала это. Она явно не случайно оказалась от него на столь внушительном расстоянии. Однако причиной тому был не страх и даже неосторожность. Оборотень чувствовал это. Опасная гостья беззвучно торжествовала, упивалась собственной недосягаемостью и его отчаянной беспомощностью. Она дразнила и насмехалась, выжидая. Вот только чего! Вдруг налетел холодный ветер, раскачал деревья, бросил в лицо яркие листья. Когда Брон вновь обрел возможность видеть, неведомая гостья уже исчезла. сбитый с толку и порядком раздосадованный. Брон потерял бдительность и слишком поздно почуял движение позади себя. Напрягшись, обернулся в мгновение ока. Попался. На него смеющимися глазами глядела Хейта. Убартин ничего не ответил, только порывисто шагнул вперед и крепко ее обнял. «Ой, чего это ты?» — вырвалась у нее. Брон отстранился, вгляделся в ее растерянное лицо. «Рад, что ты нашлась». Так я и не терялась, озадаченно проговорила она. «Ты что, подумал?» Запоздала, смекнув, что к чему, Хейта залилась краской. «Прости, пожалуйста, я ненарочно, пошутить вздумала». «Вышло не смешно», — серьезно ответил тот. «Больше так не делай». «Не буду», — заверила его девушка. «А с чего ты сразу подумала о плохом? Ты никого тут в лесу не встречала?» Вопросом на вопрос ответил оборотень. «Зверей всяких» живо отозвалась Хейта, обычных и волшебных. Пару раз пастырей леса видела, и больше никого. Она окинула его изучающим взглядом. «А тебе, стало быть, кто-то встретился?» «Явилась тут одна», — задумчиво произнес Брон. «В плаще с капюшоном, лица не видать, и по запаху не распознать, кто такая. Меня от нее мороз до костей пробрал. Вот я и подумал, может, это она тебя сцапала. Меня так просто не сцапаешь». Ухмыльнулась девушка, но тут же озабоченно нахмурилась. «Странно, что я ее не заметила, ведь прогулялась знатно, пока следы запутывала». «Так это я по твоей милости кругами ходил». Оборотень нарочито-сердито сдвинул брови, но губы его улыбались. «Есть такое дело», — ответила девушка и лукаво сощурилась. «Но я знаю, как загладить перед тобой вину. Закрой глаза». Брон опешил сперва но тут же овладел собой и послушно смежил веки. «Вот так», — ласково прошептала Хейта и взяла его за руку. «Следуй за мной и глаз не открывай. А долго нам идти?» «Нет», — был ответ. «Я же упасть могу», — улыбнулся оборотень. «Это ты-то?» — прыснула девушка. «С твоим-то волчьим чутьем? Навряд ли. Полагайся на него и на меня. Пойдешь еще лучше, чем с открытыми». Брон бережно сжал в ладони тонкие девичьи пальчики и неспешно двинулся следом. Первые несколько шагов его были слегка неуклюжими, потом он приноровился и неожиданно остро ощутил, как же приятно идти вот так. Он чувствовал игру солнечных лучей на своем лице. Робкий свежий ветерок слегка холодил кожу. Терпкий запах спелых лесных орехов бесцеремонно лез в нос. Время от времени его перебивал бодрящий аромат душистой мяты. Под ногами ворчливо шуршала густая лесная подстилка. Тонкие веточки податливо расступались, бережно касаясь тела, точно боялись навредить. Оборотень сжал руку Хейты в своей руке. Чувство было непривычным, но таким желанным, дурманящим и одновременно щемящим. Он вспоминал о том, что совершил, и его помимо воли, Захлестывала волна утробного страха, но тепло, исходящее от девичьих пальцев, баюкало и утешало. Волосы девушки сладко пахли вишней и пряной древесной корой. Он и раньше знал это, но так близко и ясно ощутил впервые. Ему хотелось вдыхать этот запах, пока в конец не закружится голова. И до конца дней дышать только им одним, он не мог видеть, но от чего то твердо знал, что Хейта изредка взглядывает на него и улыбается при этом. Внезапно его и без того растревоженные чувства взбудоражило звонкое журчание воды. Воздух стал медленно насыщаться влагой. Земля сделалась мягче, листья шуршали глуше. Солнечные лучи же, напротив, напитались силой, а потом неожиданно бойко ударили в лицо. Брон невольно сощурился, но не растерялся и шагу не сбавил. Вода же грохотала вовсю. Под ногами застучали камни. Сперва попадались лишь мелкие галыши, потом пошли камни покрупней, а потом и вовсе огромные. Хейта взобралась на один. Брон играючи вскарабкался следом. Какое-то время они ловко переходили с камня на камень. Наконец девушка остановилась, повернулась к оборотню и прошептала. «Можешь открыть глаза». Брон послушался. Хейта стояла перед ним, с головы до ног облитая ясным солнечным светом. За ее спиной, мерно роняя со скал прозрачные воды, шумел водопад, и тихо кружились вокруг синие лиловые листья. Оборотень оцепенел. Все это казалось слишком чудесным, чтобы быть правдой. Не то чтобы вообще, правда именно для него. За свою жизнь он крепко-накрепко уяснил одну вещь. Хорошо бывает у других. Другим везет. Другие находят любовь, заводят семьи, растят детей. Он же обречен, обречен блуждать во тьме, всеми покинуты и одиноки. Одно время он почти убедил себя, что смирился с этим. Даже больше, уверовал, что ему по нраву такая участь. Он смеялся над другими, называл их мягкотелыми глупцами, жалкими неудачниками, слабоумными. Сейчас смеяться ему не хотелось. Оборотень вновь вспомнил о страшной тайне, и сердце его пронзила острая боль. Конечно, мелькнуло у него в голове, это же он, с ним и не могло быть иначе. Он проклят, неведомо кем и неведомо когда. Проклят навеки, обречен терять то, чем дорожит. И нет в мире средства, которое могло бы его спасти. «Ты чем-то расстроен?» — неожиданно спросила Хейта. «Нет», — солгал Брон. «С чего ты взяла?» «На твоих губах улыбка», — ответила она, «а глаза печальны». Девушка вгляделась в его лицо. «Дело во мне? Это из-за того, что я учудила в лесу?» «Что ты?» — воскликнул он. «Даже думать об этом не смей». Она облегченно вздохнула. «Тогда в чем дело?» «Я...» Он брежно провел пальцами по ее вишневым волосам, тяжко вздохнул и потупился. «Я тебя недостоин». Хейта округлила глаза. «Что за глупости?» Она ласково коснулась ладонью его щеки. «Если ты боишься, что меня оттолкнет твое прошлое, это пустые страхи. То, каков ты сейчас, лишь это имеет значение». «Если бы ты знала, что я совершил», — через силу проронил он, — «ты бы так не говорила». «Это не важно, слышишь?» настойчиво повторила Хейта. «Что бы ты ни сделал, я смогу это понять». «Даже если это что-то совершенно ужасное?» — с отчаянной надеждой вопросил Брон. Губы девушки тронула мягкая улыбка. «Одна из способностей Фэйчар — чувствовать других. И поверь мне, я знаю, какие бы вещи ты ни творил в прошлом, ты не способен на истинное зло». Брон не ответил. В его сердце и разуме шла ожесточенная борьба. Он почти уже решился сделать то, о чем говорил Гатор рассказать обо всем и будь что будет». Оборотень открыл рот, но Хейта заговорила первой. «После всего, через что ты прошел, думаешь, ты не заслужил хотя бы чуточку счастья?» «Я вообще не думаю, что счастье можно заслужить», — тихо ответил Брон. «Оно либо приходит к тебе, либо нет». «Тогда послушай меня», — прошептала Хейта, придвинувшись ближе. «Счастье, наконец, пришло к тебе» ко мне, к нам обоим. Брон почувствовал ее дыхание на своих губах. Глаза Хейты источали тепло. А от всего ее существа исходил какой-то незримый, но ощутимый свет. Не тот, от которого рождаются чудеса, а тот, что согревает сердце и завораживает искренностью и чистотой. Готовность Брона поведать девушке о своем злодеянии утекала капля за каплей. Он подался вперед, и прикоснулся к губам Хейты так нежно, как только мог. Пальцы его утонули в ее мягких волосах. Девушка прильнула к нему всем телом, такая маленькая и хрупкая. И он вдруг ясно понял, что отныне и впредь будет ограждать ее от всякого зла и напасти. И внутренне ужаснулся, что каких-то несколько мгновений назад был готов причинить ей нестерпимую боль. Оторвавшись от теплых девичьих губ, Он привлек Хейту к себе и бережно обнял за плечи. Девушка прижалась к его груди. Жемчужные глаза ее, озарившись волшебным светом, сияли от счастья. Тихо шумел водопад. Солнечные лучи, проникая сквозь густую листву, окутывали Хейту и Брона загадочным сине лиловым светом. Внезапно губы Хейты тронула улыбка. За шумом водопада она различила стук сильный и быстрый стук сердца у братня. Но улыбнулась она не поэтому, ее собственное сердце билось ровно в такт. Марв скарабкался на вершину холма. Вид открылся такой, что дух захватило. С лилого синего склона сбегала река, серебристая, как слезы пастырей вод. Тонкой блестящей змейкой, петляя между замшелых берегов, Бежала она по камням и неожиданно широко разливалась по высоким каменным ступеням, а после, словно бы по волшебству, превращалась в шумную полноводную реку и загадочно исчезала вдали. Внезапно у подножия холма упырь приметил Брона и Хейту. Он хотел окликнуть их, но потом пригляделся, поразмыслил и не стал. «Неизвестно, как скоро им снова удастся побыть вдвоем», — подумалось ему. «Да еще в таком сказочном месте». «Пусть насладятся покоем хотя бы еще чуть-чуть». Мар обернулся, шагнул не глядя, и едва не налетел прямо на Харпу. Та оттолкнула его без лишних церемоний. «Ты чего это?» — удивленно бросила она. «Совсем не слышал, как я подходила». Мар пожал плечами. «Нет, не слышал». Харп казалось, хотела было выдать еще что-то, но вдруг, точно опомнившись, отвела взор, ковырнула носком сапога влажную землю, И Надива дружелюбно проговорила. «Я за тобой пришла. Пойдем. Нам... это... обратно пора». Упырь невольно оглянулся. Девушка тотчас оживилась. «И что тут тебя так увлекло?» — пытливо бросила она, взбираясь повыше. «Лес этот, что ли?» — Харпа недоверчиво хмыкнула. «Ты вроде никогда особой любви к природе не проявлял». «Быть может», — задумчиво отозвался Мар. «Ты просто не замечала». Харпа пристально оглядела долину и цокнула языком. «Так вот они где, пропавшие!» Она тут же была открыла рот, чтобы окликнуть хейту и брона, но Мару хватил ее за рукав. «Не надо, оставь!» «Почему это?» Недоуменно вытаращила глаза та и вдруг тихо прищурилась. «Мешать им не хочешь? Во имя этой, как ее там, любви?» «Может и так», — тихо ответил упырь. Харпа едко хмыкнула и, обернувшись, крикнула так громко, что Мар невольно поморщился. Брон, Хейта, хватит здесь торчать, обратно пора. Пастыри вот, что-то там порешали. Волку оборотень не девушка недоуменно вскинули головы. Примите в Харпу и Мара, согласно кивнули и принялись торопливо спускаться с валуна. Неожиданно Хар брякнула в привычной ей манере: что вообще ты, упырь, можешь в этом понимать? Да у тебя даже сердце не бьется и, повернувшись, двинулась в обратный путь. «Как видно!» — прошептал Мар, пристально глядя ей вслед. «Для любви это вовсе не помеха!» Когда друзья вышли к прозрачной заводи, Эрия и прочие пастыри вот их уже поджидали. Они казались взволнованными, быть может, даже слегка испуганными. Брон подошел к Гедору, проговорил негромко. «Дела плохи!» «Судя по всему, да», — так же тихо ответил тот. «Наконец-то все в сборе», — улыбнулась Ирия, Но улыбка вышла совсем неубедительной. «Я долго совещалась с другими пастырями. Они поведали мне обо всем, что видели и слышали». «Нашли вы мальчика или нет?» — нетерпеливо оборвала ее харпа. «Нет», — трудно ответила она. «Его многие видели. Он был в лесу?» а потом точно сквозь землю провалился, и мы не знаем, где он. Она понизила голос. «Но подозреваем, где может быть». «И где же?» — сурово вопросил Брон. «В земле неизвестных», — был ответ. Хейта скрестила руки на груди. «Ты обмолвилась о ней, когда отчитывала забавника?» Эрия кивнула. «Мне надо было хорошенько его припугнуть». Последнее время он совсем распоясался. «Что еще за земля такая?» — нахмурилась Харпа. «Где находится?» «Здесь, в лесу», — пояснила Эрия. «Но про нее так просто не расскажешь». «Расскажи, как есть», — веско произнес Гадор. «Мы умом не обижены». Хранительница окинула их потускневшим взором и решительно вздохнула. Давным-давно разразилась кровавая война. Нашему лесу пришлось не сладко. Дорк лютый обрушил на него всю свою мощь. Мы отразили нападение. Но какой ценой? В чистом голосе девы зазвенела печаль. Часть леса была обезображена его лютым волшебством. Но хуже всего было то, что зараза, Продолжала расползаться, убивая все на своем пути. Элья вскинула потемневшие глаза. Мы не могли одолеть ее, но могли попытаться сдержать. Так пастыри возвели вокруг пораженного леса волшебную стену. Мы думали, что за ней осталась только смерть, но некоторые утверждали, что порой из-за нее доносились странные звуки потому-то со временем ее и прозвали «Землей неизвестных». Эрья замолчала. Путники старательно обдумывали услышанные. Первым подал голос Гедор. «Вы полагаете, мальчик затерялся там?» «Если он не вернулся домой, земля неизвестных — единственное место, где его стоит искать», — был ответ. «Что-то я не припомню, чтобы мне когда-нибудь доводилось слышать о подобной земле», — нарочито небрежно обронил Брон. Эрия без труда разгадала, куда он клонит. «Ты прав, обратень. Кроме жителей издешнего леса, о ней никому не известно». «Вот почему вы так переполошились», — воскликнула Хейта. «Переживали, что раскроется ваш секрет, а говорили, мальчику зла не желаете, с людьми ссор не хотите». Глаза девы грозно сверкнули. «Быть может, мы и не рассказали о самой земле неизвестных, но все остальное — чистая правда. Страшно подумать, что могло приключиться там с человеческим ребенком. А если об этой земле станет известно за пределами леса, представляете, чем это может грозить?» Путники переглянулись. «Видимо, не очень», — признался Гедор. «Очередной войной!» Мар недоверчиво хмыкнул. Синяя дева метнула в его сторону суровый взор. Упырь судорожно сглотнул и затих. «У Дорга было много приспешников», — продолжила она, — «в основном из сумрачного леса. Тамошним обитателям все равно, кому пускать кровь, людям или существам. Они хотят, чтобы им позволили творить что угодно». «По-вашему, прознав об этой земле, они вновь захотят развязать войну», — недоверчиво проговорила Харпа. «С чего вдруг?» «С чего? Вы что, совсем меня не слушали?» Эрия с досадой всплеснула руками, но почти тут же глаза ее грозно блеснули. «За волшебной стеной кроется зло, истинное и очень древнее, зло, порожденное Фейчар. Нам неведом его облик как и неведомо, на что оно способно. Но мы стерегли его все эти годы и не намерены выпускать, а именно этого захотят прихвостни Доргалютого, если поведают о нем». «То есть, — деловито осведомился Упырь, — чтобы спасти мальчика и не допустить войны, нам придется лезть в эту землю неизвестных, где вообще непонятно, кто обитает?» «Зло», — иронично обронил Брон. «Тебе же ясно сказали». Древнее зло. «Ах, вон оно как!» — картинно всплеснул руками Мар. «Тогда вопросов нет. Отправимся туда, расквитаемся с ним и спасем мальчишку. Хотя нет, постойте». Упырь многозначительно вскинул тонкий палец. «Не расквитаемся!» — остальные слова он прокричал. «Потому что знать не знаем, с кем или с чем нам придется иметь дело». «С вами пойдет чара», — напомнила Эри. С ней вы сможете противостоять злу, порожденному другим фейчар. — Что же это у вас за стена такая, что за нее любой проникнуть может? — вздохнул Гедор. — В том-то и дело, — возразила Эре, — не любой, в землю неизвестных, нельзя попасть без помощи пастырей. — Тогда как, по-вашему, там оказался мальчик? — недоуменно спросила Хейта. — Этого мы не знаем, — развела руками та. «Час от часу не легче», — простонал Мар. «А из ваших с нами туда никто не полезет?» — осведомилась Харпа. «Мы уже испробовали свои силы и потерпели неудачу», — был ответ. «Но в этот же раз с нами пойдет чара», — не применула съязвить та. «Пастыри едины с природой», — холодно ответила дева. «Земля неизвестных для нас губительна. Боюсь в этой схватке вы будете со злом» один на один». «Может, оно и к лучшему», — усмехнулся Годор. «Не придется еще и за вами приглядывать». Он махнул рукой. «Ведите нас к этой проклятой земле, где бы она ни была». Солнце припекало совсем не по-осеннему. Но древние деревья услужливо дарили благостную тень, а свежесть от реки, медленно растелаясь в стороны, обволакивала странников дурманящей прохладой. Они шли, наверное, уже около получаса, когда впереди пугающими тенями замаячили серые ребра безмолвных скал. Они замерли широким клином, над изголовьем которого, не звергаясь, вкрадчиво шумел серебристый водопад. Эрия остановилась прямо перед ним. Ну вот и пришли. Мар почесал за ухом. Миленький водопадик. Заметил он и в тайне Атерии, окинув друзей многозначительным взглядом, покрутил пальцем у виска. «Но мы его уже сегодня видели. Спросила бы, не пришлось бы сюда снова тащиться». «За водопадом, меж скал, лежит проход в землю неизвестных», — проговорила дева. «Это единственный способ попасть туда. Но пройти через него можно только при помощи волшебства». Мар вытаращил глаза, — и изумленно присвистнул. «А что будет, если сунутся без него?» — осведомился Гадор. «Повернешь назад», — пожала плечами хранительница. «И потом не сможешь вспомнить, от чего повернул. Так не только с проходом, со всей волшебной стеной происходит». Она воздела руку перед собой. Кончики перепончатых пальцев объял тихий лучистый свет. Вокруг серых зрачков вспыхнула золотистая окоемка. Полотно водопада стало стремительно редеть, пока не истаяло вовсе. За ним обнаружился узкий темный проход. На Напутников пахнуло сыростью, плесенью и каким-то застарелым смрадом. Зашевелились тени. Хейте помстилась, будто сама тьма устремилась им навстречу, ядовитыми змеями расползаясь по земле. Девушка невольно вскинула руки, ладони ее окутало мягкое свечение. Но тьма не обратилась неведомой тварью. То лишь солнце заигрывало с со мраком, и Хейта невольно опустила руки. Однако тягостное чувство, сковавшее ее сердце точно цепями, никуда не делось. Мрачновато, если не сказать больше, уныло заметил упырь. Там везде так. А карта этой тайной земли какая-нибудь имеется, в свою очередь спросил Гадор. На случай, если заплутаем, мало ли что. К слову об этом, спохватилась Серия. Она сняла с шеи кулон на длинном вощеном шнурке, крупную, идеально круглую жемчужину, и выжидающе поглядела на Хейту. Девушка инстинктивно шагнула вперед, склонила голову. Эрия надела кулон ей на шею, а потом легонько коснулась жемчужины кончиком пальца. Та воссияла, точно новорожденная звезда и вскоре погасла. Эрия перевела взгляд на Хейту. Прими ее в дар, чара. Пусть она поможет вам не сбиться с пути. Девушка благодарно кивнула. «Занятно», — пробормотал упырь, почесав затылок. «Но на карту вроде бы не похоже». «О, это куда лучше, чем карта», — Губерри тронула загадочная улыбка. «Эта жемчужина самая древняя в лесу лиловой синевы. Она не выносит тьмы, ибо свыше ста лет впитывала свет этого мира». А теперь при помощи моего волшебства она сможет отыскать свет и вывести вас из мрака. Просто велите ей сделать это, когда настанет черед возвращаться, а я буду ждать вас здесь. Воистину драгоценный дар, — одобрил Годор. Оборотни засуетились, извлекли из заплечных мешков сосновые факелы, и очень скоро вокруг них заплясало золотистое пламя. С волшебным светом было решено пока обождать, чтобы сходу не раскрывать свою главную силу неведомому противнику. Друзья нырнули друг за другом в зловещий лаз. Эрия махнула им на прощание. В тот же миг стена из воды отрезала их от внешнего мира, и путники остались с гнетущей темнотой один на один.